По этому описанию вы, может быть, подумаете, что всадник – мужчина. Но ведь действие происходит в Южном Техасе, где все еще живут испано-мексиканцы. И вполне возможно, что всадник – женщина. Этому предположению не противоречит ни круглая шляпа на голове всадника, ни сарапе из-за утренней прохлады, наброшенной на плечи, ни то, что он сидит в седле по-мужски. Манеры ездить верхом –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 Я не могу больше терпеть эту мучительную неизвестность. Я предпочитаю отчаяние, даже смерть, если только мои мечты обманут меня. А, я слышу топот копыт, по дороге скачет лошадь. Это он? Да, я вижу сквозь деревья яркие цвета нашего национального костюма. Марису Джеральду нравится носить этот костюм? Неудивительно, он так ему к лицу, Святое дело.